Андрей Белый с его склонностью придавать фонетической стороне языка глубокий символический смысл, разработавший специальную науку о звуке, не скрывала своего отрицательного отношения к звуку «ы». Настойчиво связывал с ним безличностное, стадно-животное начало. Конец примечания. С соседнего столика кто-то Икая воскликнул. «Ерыкала ты! Ерыкала!» «Извините, Липанченко, вы не монгол?» «Почему такой странный вопрос?» М «Так мне показалось. Во всех русских течет ведь монгольская кровь. А к соседнему столику привалила толстая пузо. И с соседнего столика поднялось пузо навстречу. «Быка бойцу Ануфриеву!» «Почтение! Быкобойцу городских боен? Присаживайтесь! Половой! Ну как у вас? Половой поставь сон негра! Музыкальная пьеса, модная в начале века! И трубы машины мычали во здравие быкобойца, как бык под ножом быкобойца!» Кто такой костюмер?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 Примечание. Философия Эммануила Канта «Годы жизни 1724-1804» сыграла значительную роль в развитии миросозерцания Андрея Белого. Учение Канта о пространстве и времени как субъективных формах чувственного созерцания оказало сильное воздействие на историческую и философскую концепцию романа. Конец примечания. Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки, и прекрасен был бюст, разумеется, канта же. Два уже года Николай Аполлоныч не поднимался раньше полудня. Два с половиной уж года, пред тем пробуждался он ранее. Пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофе.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 Николай Аполлоныч появился в бухарском халате. Ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собой и пресеклись. Кофе Николаю Аполлонычу подавалось в постель. А значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлоныч. Встречи папаши с сынком происходили лишь за обедом, да и то на краткое время.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 с любовно-революционным оттенком и сразительной подписью «Пламенеющая душа». Желая для точности ознакомиться с содержанием вершей, Николай Аполлоныч беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки, и бормоча сам с собою. «А где же очки? Черт возьми, потерял? Скажите, пожалуйста, а?» Николай Аполлоныч, так же, как и Аполлон Аполлоныч, сам с собой разговаривал.